17. Золотые яблоки солнца Рэй Брэдбери был одним из моих кумиров с тех пор, как в старших классах я впервые наткнулся на марсианские хроники и по уши влюбился в его сюжеты и манеру повествования. Рэй пробуждал воображение, да и все остальные чувства, простым способом, рассказывая общечеловеческие истины. От Марса до Восточного Лос-Анджелеса от ирландских песен до мрачного мира, где сжигают книги, от октябрьской страны до магии новых теннисок. Рэй знал, кто мы и откуда пришли. А самое главное, знал все тайные места, куда мы и он сам мечтаем отправиться. Рой Э. Дисней Примечание. Рой Э. Дисней, бывший вице-президент Совета директоров, Уолт Дисней Продакшнс. Конец примечания. Книга Человек в картинках вышла 23 февраля 1951 года. Рэю было 30 лет. Все чаще его работы появлялись на радио. Дон Конгдон продавал его сюжеты для радиопостановок. Рассказ На Марсе настоящий рай. Он же. Третья экспедиция в составе марсианских хроник прозвучала в радиопередаче National Broadcasting Company Измерение X. В нем американские астронавты, высадившись на Марсе, обнаруживают зеленую траву, викторианские домики и крылечки своего детства, а главное дорогих умерших родственников дедушек и бабушек, матерей, отцов, братьев и сестер которые снова живы. Этот ностальгический образ будущего мог родиться только в воображении Рэя Дугласа Брэдбери. Рассказ звучал из радиоприемников по всей стране, в квартирах Нью-Йорка, фермерских, домах Айовы, бунгало, Калифорнии и на ранчо Техаса. В Портленде «Штат Мэн» передачу поймал на радио маленький мальчик по имени Стивен Кинг. Впервые с настоящими ужасами меня познакомил Рэй Брэдбери. Постановка его рассказа «На Марсе. Настоящий рай» в передаче «Измерение Х» вспоминала Кинг много лет спустя в книге «Пляска смерти». Она шла в 1951 году. Значит, мне тогда было 4 года. Я попросил разрешения послушать, а мама запретила. Передача очень поздняя и слишком страшная для таких маленьких мальчиков, — объяснила она, но я все равно прокрался слушать тайком. Мама оказалась права, было очень страшно. Той ночью я не спал, дремал на пороге, куда падает реальный рациональный свет лампочки из ванной. Итак, так творчество Рэя постепенно выходило за рамки литературы и начинало влиять на другие грани массовой культуры. Тем временем семейство Брэдбери росло. 17 мая 1951 года у них родилась вторая дочь, которую назвали Рамона Энн. В больницу Мэгги вновь отвезли соседи, потому что машины у Брэдбери по-прежнему не было. На этот раз роды прошли относительно легко и быстро. Молодые родители ожидали мальчика и собирались назвать его Рэем-младшим но когда родилась девочка, тут же придумали женскую версию имени. Наряду с семьей росла и карьера Рэя. Его произведения не только стали чаще появляться на радио, что экспоненциально расширило их аудиторию, но и попали на телевидение, которое тогда только зарождалось. Хотя в рассказе Вельт Брэдбери предостерегал читателей насчет потенциальной опасности телевидения, Он понимал, что для писателя с женой и двумя детьми оно открывает совершенно новые финансовые возможности. Кто-то назовет лицемером, тем не менее он видел потенциал нового средства массовой информации и намеревался использовать его во благо. На протяжении долгой творческой карьеры Брэдбери не раз упрекали в технофобии. Он так и не научился водить. В самолет впервые сел в возрасте, 62 лет, а компьютером обзавелся только под старость и не сумел его освоить. Когда в 1950-е годы постановки по его произведениям стали появляться на телевидении, у семейства Брэдбери даже не имелось собственного телевизора, чтобы их посмотреть. Рэй всегда считал, что семейный досуг можно проводить более изобретательно, и был убежден, что злоупотребление телевидением приведет к оглуплению Америки. Тем не менее, он одобрял новую перспективную технологию, поэтому продал права на рассказ «Урочный час» и сборника «Человек в картинках» для телепередачи NBC «Тушите свет». Она вышла в эфир 23 июля 1951 года. Наряду со освоением новых средств массовой информации, творчество Рэя покоряло другие страны. Вслед за темным карнавалом в сентябре 1951 года в Великобритании появились марсианские хроники. На этот раз в издательстве Руперта Харта Девиса. Правда, название издателю не понравилось. Слово «марсианский» тогда еще не вошло в общеупотребительный лексикон. Рэй был полностью согласен, о чем писал в письме. Когда я упоминаю в разговоре марсианские хроники, люди озадаченно переспрашивают, что, простите, мне приходится повторять по слогам «марсианские». Понимаете? Они качают головой. Планету Марса, знаете, это про марсиан. Тогда слушатели глубокомысленно кивают «Ах, вот оно что!» Я уже устал разъяснять собственное название. К тому же, как только люди узнают, что книга о марсианах, они отодвигаются и меняют тему разговора. Поэтому я бы предложил название «Серебристая саранча». По-моему, это неплохой вариант. Надеюсь, вы его рассмотрите. Или можно остановиться на названии. Высоко в небеса. Для британского издания, которое в итоге вышло под названием Серебристая саранча отсылающим к серебристым ракетам Земли Рэй изменил и сам текст книги. Он относился к своей работе весьма критически, даже после публикации, поэтому доводил текста до ума всякий раз, когда представлялась такая возможность. В частности, он убрал из книги рассказ. «Высоко в небеса», в котором говорилось об исходе афроамериканцев с юга на Марс, где они надеялись начать новую жизнь, свободную от притеснений, ненависти и расовой дискриминации. Хотя это была революционная, критическая вещь, написанная на заре американского движения за гражданские права, Рэй чувствовал, что она плохо вписывается в общую канву книги. Чернокожие появляются только в одной истории и больше нигде не фигурируют. Он считал, что «Высоко в небеса» лучше объединить с продолжением «Око за око» из «Человека в картинках». Этот второй рассказ был настолько сильным, что в 1952 году попал в антологию «Лучшие американские рассказы года». Работая над британским изданием «Марсианских хроник», Рэй также исключил Дорогой своему сердцу рассказ «Эшер-2», о человеке, который обожает причудливые и жуткие истории Эдгара Аллана По, давно запрещенные на Земле. Восстав против правил, герой строит второй дом Эшеров. Примечание «Падение дома Эшеров» в другой транскрипции Эшеров. рассказ Эдгара Аллана По о таинственных и жутких событиях, происходящих. В старинном поместье конец примечания Куда заманивает людей, установивших цензуру и убивает их одного за другим с помощью жутких и изощренных задумок. О, Рэй любил этот рассказ, однако, еще на этапе подготовки первого издания марсианских хроник возникли сомнения в том, что эта мрачная история вписывается в сюжет о покорении Марса. Уолтер Брэдбери прямо говорил, что «Эшера-2» — не место в романе. Тем не менее, Рейна настоял на его включении и только после публикации книги осознал свою ошибку. «Брэд, вы были правы насчет «Эшера-2», — писал он редактору. «Следовало прислушаться к вашему совету и исключить его из «Марсианских хроник». Это хорошая вещь, но люди в разговорах со мной неоднократно замечали, что она не вписывается в общую картину. Любовь к рассказу ослепила меня и не дала увидеть, как он соотносится с целым. Стоило прислушаться к вашему более объективному мнению. Теперь, получив возможность опубликовать марсианские хроники за океаном, Рэй убрал рассказ из книги. Впрочем, позже он об этом пожалел, поскольку Эшер-2 был дорог его сердцу и поднимал важную тему цензуры, которая вскоре ляжет в основу романа «451 градус по Фаренгейту» — книги, которую считают шедевром Брэдбери. Склонность переделывать опубликованные произведения противоречила философии, которую Рэй выработает позже. Писатель не должен вмешиваться в творчество своей молодости. Его раннее стремление все переделать в итоге привело к тому, что некоторые рассказы из темного карнавала, отредактированные или полностью переписанные, вышли в 1955 году в новом сборнике «Октябрьская страна». Книга «Серебристая саранча» вышла в Британии в сентябре, 1951 года. Рэй отправил экземпляр Джону Хьюстону, который 27 декабря ответным письмом поблагодарил его и заявил, «Не сомневаюсь, что из-за этого выйдет отличный фильм. Приложу все усилия, чтобы убедить какую-нибудь студию дать мне добро на съемку по вашей книге, если, конечно, вы этого еще желаете, и кино по-прежнему существует». Это была уже вторая похвала от Хьюстона, менее чем за год. И теперь режиссер выражал желание не просто поработать с Брэдбери, а экранизировать «Марсианские хроники». Оставалось неясным, когда воплотится этот проект, и все же Рэй чувствовал, что мечта поработать с Джоном Хьюстоном может вскоре стать реальностью. Рэй жил на перегонке со временем. Он так много хотел сказать и сделать, что успеть все было невозможно. Не исключено, что именно поэтому он так часто писал о машинах времени. Ведь с устройством, позволяющим перенестись в прошлое или будущее, он мог бы исправить вчерашние ошибки и предотвратить завтрашние. Для Рэя время приближало смерть и прекращение творчества. Он не боялся смерти как таковой, его пугала невозможность писать, Поэтому он писал так, будто пытался наверстать упущенное время с завтрашнего дня. Несмотря на заботы, возросшие с покупкой дома и прибавлением в семействе, Рэй продолжал сочинять по рассказу в неделю или эквивалентное количество страниц романа. Он никогда не занимался одним проектом, а предпочитал переключаться между несколькими, находящимися на разных стадиях. Рэй разработал. Целую систему хранения набросков. Часто придумывав название или концепцию, он записывал начало, а потом откладывал заготовку на будущее. Несколько дней, недель, месяцев, лет или даже десятилетий спустя Рэй открывал металлический ящичек картотеки и доставал папку с названием или Вступлением, написанным на волне давнего вдохновения. Так у него всегда была возможность завести свою машину идей, как он выражался. Рэй верил, что каждое законченное произведение приближает его к бессмертию, стремился выполнить наказ мистера Электрико и жить вечно в своем творчестве. Параллельно с марсианскими хрониками и человеком в картинках, Рэй продолжал писать и публиковать новые рассказы в журналах. Еще в старших классах он сочинил текст об овраге, пересекающем О'Киган, а после возникновения озера понял, что детские воспоминания могут стать отличным источником идей, поэтому время от времени писал истории про Иллинойс, рассчитывая позже создать из них роман о образцу марсианских хроник. Дон Конгдон и Олтер Брэдбери очень ждали от него романа и после «Человека в картинках» Рэй планировал, наконец, взяться за этот проект. За годы роман об Иллинойсе сменило несколько рабочих названий «Маленькие убийцы», «Ветер», «Времени», «Голубые холмы воспоминаний», а в 1951 году проходил под названием «Летнее утро, летняя ночь». После выхода «Человека в картинках» Рэй подписал контракт на эту книгу. Ее планировалось опубликовать в конце 1952 года. В апреле 1952 года Рэй и Мэгги нашли очаровавшее их произведение искусства. Гуляя вечером по Беверли-Хиллз, они наткнулись на художественную галерею. И в витрине Рэй увидел эффектную литографию, в которой воплотилась вся суть его собственного творчества. Он нашел своего близнеца, двойника, который творил пером и кистью, а не на пишущей машинке. Художника звали Джо Мугнаини. На литографии был изображен вытянутый в высоту мрачный готический дом, в каком могло бы жить выдуманное Брэдбери семейство вампиров. На бетонной стене рядом с домом красовался современный плакат в стиле граффити. Стеня скрывался темный силуэт. Как говорил Рэй, В таком месте могло бы обитать чудовище вроде меня. Он зашел в галерею узнать цену. Литография дома стоила 75 долларов. и Я не мог выложить такую сумму, вспоминал он. Я спросил, можно ли купить ее в рассрочку, поскольку зарабатывал тогда всего 80-90 долларов в неделю. Мне позволили, и я расплатился за три месяца. Женщина, продавшая мне литографию, заметила, «Если вам нравится, можете посмотреть картину маслом с тем же домом в следующем зале». Рэй и Мэгги перешли в соседний зал, где увидели большую картину под названием «Современная готика». Вглядевшись, Рэй понял, что узнает гротаскное здание. Оно находилось через дорогу от многоквартирного дома которым владела мать его бывшего друга Гранта Бича. Рэй влюбился в картину и отчаянно хотел ее купить, но Мэгги слышать не желала о том, чтобы выкинуть на это 250 долларов. Расстроенный, он резко отвернулся и увидел на противоположной стене еще одну мрачную картину Джо Мугнаини. «Цирковой поезд в ночи на высоком готическом мосту». Десятки безликих пассажиров в ярких одеждах размахивали в ночном небе флагами и плакатами. Что самое странное, мост резко обрывался с обоих концов, поезд двигался в никуда. Картина называлась «Караван». Воображение Рэя тут же заработало. Он вспомнил собственные истории о цирках и карнавалах, в частности, «Чертово колесо», которое через 10 лет превратится в роман, «Надвигается беда». «В тот жутковатый миг я понял, что мое сознание и сознание Джо пересекались где-то в космосе», — признавался Рэй. Поскольку купить понравившиеся картины не представлялось возможным, он попросил у смотрительницы галереи телефон Мугнаини. Я позвонил Джо, и друг подвез меня до его дома в Альтадине, Насмотревшись на прекрасные картины, я спросил «Мистер Мугнаини, цены в галерее для меня неподъемны, но вы ведь делите выручку пополам?» Он подтвердил «Верно, галерея получает половину стоимости». Я сказал «Послушайте, я не могу себе позволить покупку по ценам галереи, однако если эти картины не продадутся, я куплю их у вас за ту сумму...» которую вы получили бы в любом случае. Как видите, я не пытаюсь надуть вас, хотя не проще надуть галерею, поскольку она богатая, и черт с ней совсем. Две недели спустя художник позвонил Рэю и сообщил, что ни одна из двух заинтересовавших его картин не продана, поэтому он может их забрать и расплатиться, когда получится». Джо Мугнаини родился в Италии, еще младенцем, переехал с родителями в Соединенные Штаты Америки. Он был на 8 лет старше Рэя, но тоже отмечал, что они с ним словно сиамские близнецы. Как и Брэдбери, Мугнаини вырос во времена Великой Депрессии. Когда обрушился фондовый рынок, он был подростком и на протяжении 1930-х годов брался за любую работу, чтобы выжить как и многие соотечественники. Тем не менее, он ставил перед собой высокие цели и потому поступил в лос анджелесский институт искусств имени Отиса, чтобы изучать живопись и рисунок. Калифорнийская художница Мэри Андерсон, учившаяся у Мугнаини в конце 1950-х, описывала его как скептичного, резкого, очень увлеченного итальянца с менторским тоном. Он был человеком дикой энергии. Именно эта энергичность делала его идеальным партнером для Брэдбери. Мугнаини писал картины как Рэй Прозу. «Я слышал о Брэдбери, потому что он был очень популярен», вспоминал Мугнаини в интервью 1990 года журналу «Утри» «За два года до смерти». Думаю, многие американские солдаты читали его книги. Первый визит Рэя художник вспоминал так. Он пришел в восторг, заявил, что я рисую то, о чем он пишет. Рэй договорился расплачиваться с художником в рассрочку. «Много лет спустя я узнал, что не забрал картины с выставки, чтобы отдать мне», — рассказывал он. «Таким он был человеком». Так и родились дружба и партнерство на всю жизнь. В том же месяце Рэй начал переписываться с Биллом Гейнсом, управляющим редактором и издателем компании Entertainment Comics, или EC, которая с некоторых пор стала ведущим поставщиком комиксов в жанре ужасов, научной фантастики и фэнтези. Рэй обнаружил, что издательство без его разрешения взяло два сюжета из человека в картинках, «Калейдоскоп и космонавт» и слепил из них один под названием «Дом навсегда». Он тогда не знал, что издательство нелегально выпустило еще два его рассказа. «Кукольник» под названием «Странная затея» и «Гонец» под названием «Что принес пес». Рэй написал Гейнсу без упреков. «Я сделал вид, что думаю, будто они взяли мои рассказы ненарочно, Прочитали и неосознанно украли идею. За плагиат он потребовал скромную компенсацию. Жалкие 50 долларов. Важнее было наладить диалог с популярным издательством комиксов. Гейнс в ответном письме отрицал плагиат и все же без разговоров согласился выплатить автору 50 долларов за беспокойство. Рэй поблагодарил и предложил поработать вместе над официальной адаптацией его текстов, комиксы. Гейнс с радостью согласился. Издательство EC Comics начало адаптировать рассказы Брэдбери для официального выпуска в том же году. Над проектом работали лучшие художники, включая Уолли Вуда, Джека Камена, Джо Орландо и Элла Уильямсона. Благодаря комиксам И Си Брэдбери стал известен молодой аудитории, насчитывавшей тысячи читателей, и они принялись покупать человека в картинках и марсианские хроники в мягкой обложке от издательства «Бантем». К лету 1952 года Рэй проделал большую работу над романом об Иллинойсе, однако был еще далек от завершения. Уолтер Брэдбери не торопил, поскольку читал черновики и понимал, что это произведение может стать для автора настоящим прорывом. Он освободил Рэя от контракта на роман о детстве в Среднем Западе и согласился вместо этого выпустить еще один сборник рассказов. Рэй, в свою очередь, пообещал закончить роман об Иллинойсе как можно скорее, а пока начал работать над золотыми яблоками Солнца, новая книга должна была представлять собой сборник разножанровых рассказов, публиковавшихся в крупных литературных журналах. Если человек в картинках был сугубо научно-фантастическим, то на этот раз Уолтер Брэдбери разрешил Рэю включить в сборник не только научную фантастику и фэнтези, но и реалистичные истории 1940-х годов, получившие благоприятные отзывы критиков, после публикации в серьезных журналах. «Первым стал рассказ «Я никогда вас не увижу», «Единственные журналы Нью-Йоркер». «За годы я отправил им сотни три или четыре текстов, а купили они только этот», — сетовал Рэй. Три других публикации из крупных журналов — это «Большая игра между черными и белыми», «Первый рассказ Брэдбери о расовой враще «Электростанция», «Рассказ о женщине», которая размышляет о вере и пытается примириться со смертью, пока едет к умирающей матери. И мальчик-невидимка – история о старухе, убедившей мальчика в том, что он стал невидимым. Наряду с этими реалистичными вещами Рэй включил в сборник рассказ о гибнущем от любви Забре «Чудовище с глубины 20 тысяч морских сажений, опубликованный 23 июня 1951 года в The Saturday Evening Post, а позже переименованный в Ревун и рассказ «Апрельское колдовство» из ненаписанного романа о семействе вампиров причудливую историю героини, явно списанной с любимой тетушки Невы. Подборку завершали пять новых еще не опубликовавшихся текстов, Человек в воздухе, Убийца, Лук, адаптация одноименного радиосценария, Мусорщик и заглавный рассказ «Золотые яблоки солнца» о Прометеевской космической миссии, название которого было позаимствовано в стихотворении у Б. Яйца. Из всех рассказов сборника только один вышивание ранее публиковался в бульварном журнале. Золотые яблоки солнца стали первой книгой разножанровой прозы Брэдбери. Хотя он пришел в издательство Double Day как автор научной фантастики, новая книга выходила далеко за пределы жанра и сочетала истории о далеком будущем с рассказами о современности и фантазийными текстами. Дружба с Джо Мугнаини крепла и одновременно крепла намерение Брэдбери поработать с художником. «Мы много пили вместе», — со смехом вспоминал Рэй. Тем не менее, их отношения строились не только на приятном времяпрепровождении, но и на взаимном уважении творчества друг друга. «Рэй всегда был очень открытым и восторженным», — говорил Мугнаини. «Невозможно не заразиться его энтузиазмом». Друзья обсуждали возможность создания иллюстрированной книги о зловещем цирке, приезжающем в маленький городок на Среднем Западе. Придуманная ими концепция предвосхитила появившийся позже жанр графического романа, хотя проект так и не реализовался, потому что оба были заняты другой работой. Тем не менее, Рэй порекомендовал Мугнаини Уолтеру Брэдбери, и тот поручил художнику нарисовать обложку к золотым яблокам солнца. Я рассказал, о чем книга, показал несколько историй и попросил сделать парочку набросков обложки. А Джо сделал двенадцать, таким он был энтузиастом, — вспоминал Рэй. Все иллюстрации вышли настолько красивые, что с выбором пришлось нелегко. В конце концов, я остановился на той, что можно увидеть на обложке первого издания. Уолтер Брэдбери и художественный отдел Даблдей были впечатлены. Тогда Рэй пошел дальше и уговорил издательство заказать Могнаини черно-белые иллюстрации к каждому тексту. По воспоминаниям художника, за работу ему заплатили 250 долларов. В золотых яблоках Солнца, в отличие от марсианских хроник и человека в картинках, не было концепции, объединяющей отдельные рассказы. Зато появилось визуальное единство благодаря изумительным черно-белым рисункам, тушью. Каждая история открывалась иллюстрацией. После этой книги характерный графический стиль Джо Мугнаини стал синонимом уникального литературного стиля Рэя Брэдбери. Летом 1952 года Рэю позвонил кинопродюсер Хелл Честер. И пригласил его навстречу в студию Warner Brothers. Честер снимал фильм и привлек друга Брэдби Рэя Харихаузена к работе над анимационными эффектами. Карьера Харихаузена тоже была на взлете. Он быстро стал легендой в сфере визуальных эффектов. Брэдбери уже давно мечтал поработать со своим лучшим другом и шафером. «Мы могли часами разговаривать по телефону, обмениваясь идеями», — вспоминал Харихаузен, — «о тех днях, когда начиналась их дружба. Хотели вместе снять грандиозный фильм о динозаврах. Я отвечал бы за анимацию, а он — за сценарий. Ничего серьезного из этой задумки так и не вышло, но было весело». И вот теперь у Рэя появилась возможность поработать с другом он охотно согласился встретиться с Хэллом Честером. Тот попросил прочесть один сценарий, а если понравится, доработать или даже полностью переписать. Просмотрев первые 20 страниц, Рэй не поверил своим глазам. Это была история о динозавре и маяке прямиком из его рассказа «Чудовище с глубины двадцать тысяч морских саженей, который год назад вышел, В The Saturday Evening Пост сценарий оказался плагиатом. Прочитав сценарий, я вернулся к Хэллу Честеру. То спросил, что думаете? Будет ли вам интересно поработать над этим фильмом? Я ответил: будет только этот сценарий чего-то напоминает мой рассказ Чудовище с глубины 20 тысяч морских сожений? Вспоминал Рэй. Честер вспыхнул от стыда, у него от полы челюсти выпучились глаза, волосы встали дыбом. «Видно, кто-то в студии решил позаимствовать мою идею для сценария, а потом они, забыв об этом, пригласили меня, чтобы его доработать». Несмотря на очевидный плагиат, Рэй согласился подумать о предложении Честера. Как и в случае с EC Comics, он объяснил все непреднамеренным заимствованием идеи, и не стал затевать ссору. В конце концов, копирование лишь доказывало, что другие авторы обращают внимание на его творчество. Они с продюсером договорились оставаться на связи и распрощались. «На следующий день я получил телеграмму с предложением выкупить права на мой рассказ», — вспоминал Рэй. «Я не угрожал и ничего не требовал. Они сами поняли намек». 3 июля 1952 года компания Хэлла Честера, Mutual Pictures of California, приобрела права на чудовище с глубины 20 тысяч морских сажений за 750 долларов. Как ни странно, после этого Рэй больше никак не участвовал в работе над фильмом. Честер не поручил ему переделать сценарий, а Рэй не стал спрашивать почему. Не знаю, может быть, они меня тогда позвали, чтобы испытать, проверить, замечу ли я плагиат, предполагал он. Поработать вместе с Харихаузеном не получилось, и все же имена друзей появились рядом в титрах Сюжет Рэя Брэдбери, Анимация Рэя Харихаузена. Едва ускользнула одна возможность поработать в кино, тут же появилась другая. Летом... 1952 года студия Universal Pictures обратилась к Рэю с предложением написать сюжет для фильма о монстре под рабочим названием «Метеор». Ему, однако, хотелось большего. Молодой автор марсианских хроник, добившийся того, чтобы научную фантастику и фэнтези стали всерьез воспринимать уважаемые критики, Стремился вырваться за пределы китчевого жанра фильмов о чудовищах, поэтому предложил написать два разных варианта сюжета. Один в соответствии с пожеланиями студии – стереотипную историю о зловещем космическом монстре, атакующем Землю. А второй – совсем иной. «Я хотел показать инопланетян совсем не опасными. Что было необычно», – объяснял Рэй. Существовал лишь один подобный фильм, «День, когда Земля остановилась», снятый за два года до того. В нем инопланетяне тоже показаны как существа, понимающие людей. Студия сделала правильный выбор, и я остался в проекте. Рэй приступил к работе с Universal в конце августа и стал получать три сотни долларов в неделю. С понедельника по среду он ездил автобусом из дома на западе Лос-Анджелеса в студию, которая находилась за холмами в пригороде Universal City. «Дорога занимала час. Я привык ездить на автобусе и занимал время сочинением историй», — вспоминал Рэй. На студии Universal ему выделили кабинет в бунгало номер 10, скромном двухкомнатном коттедже. Второй кабинет занимал Сэм Рольф, который в 1954 году будет номинирован на Оскар за вестерн «Обнаженная шпора». Брэдбери проработал на студии шесть недель и подготовил несколько подробных изложений сюжета под названием. Оно пришло из далекого космоса, хотя первоначальный фильм проходил под рабочим названием «Метеор» и «Атомный монстр». «Меня захлестнули эмоции», — говорил Рэй, объясняя свою небывалую продуктивность. Днем Рэй брал захваченный из дома пакет с едой и выходил на Мэйн-стрит, созданную для съемок улочку среднестатистического американского городка. Очаровательные старомодные домики навевали теплые воспоминания о детстве в Иллинойсе. Это была целая улица, совсем как в Окигане. «Где я родился?» — вспоминал Рэй. «Одно из зданий очень походило на дом моих дедушки и бабушки. Я садился на крылечко и ел свой обед». За время работы в Universal Рэй подготовил четыре варианта подробных изложений сюжета фильма. По сути, получился сценарий, тексты выходили далеко за рамки обычного изложения в настоящем времени. Итоговый вариант на 111 страницах, завершенный к началу ноября, содержал множество диалогов и указаний для оператора, написанных в характерном стиле Брэдбери. Это был пошаговый поэпизодный проект сценария. Поскольку Рэй не имел опыта сценарной работы, руководители студии не рискнули поручить ему написание полного сценария, так что он подготовил концепцию, и подробное изложение, а завершил работу сценариста Гарри Эссекс. Благодаря подробному тексту Брэдбери сценарий дался ему легко. «Гарри просто скопировал мое изложение, добавив у него недостающее», — рассказывал Рэй. «Он этого не скрывал, так и говорил. Рэй Брэдбери написал сценарий под видом подробного изложения сюжета». Фильм «Оно пришло из далекого космоса» вышел 25 мая 1953 года и произвел революцию в своем жанре. Он прекрасно отражал научно-фантастическую паранойю 1950-х, повальное увлечение марсианами, летающими тарелками и загадочными инцидентами вроде предполагаемого крушения НЛО в 1947 году в пустыне Нью-Мексико неподалеку от Розуэлла. Сюжет, придуманный Рэйм Редбери, эффективно использовал нарастающий культурный интерес к зеленым человечкам, только вместо клишированного инопланетного монстра, желающего уничтожить цивилизацию, он сделал главными злодеями землян, перевернув жанр фильмов о космических захватчиках с ног на голову. К 1952 году Рэй основательно разочаровался в американской политике. Хотя Норман, Корвин, Сид, Стэбл и многие другие его друзья того времени не помнят, чтобы он активно участвовал в политических дискуссиях, в начале 1950-х Рэй был убежденным либерал-демократом, а в 1952 году даже стал волонтером, предвыборной кампании кандидата в президенты Эдлая Стивенсона. Ходил по домам, раздавал брошюры, пожимал руки и пытался убедить людей голосовать за демократа. Взгляды Рэя стали причиной не одного ожесточенного спора с отцом, чьи предпочтения находились на противоположной стороне политического спектра. Например, во время войны Рэй был ярым сторонником президента Рузвельта в то время как Лео Брэдбери его осуждал. После Второй мировой войны в конце 1940-х стала набирать силу опасная политическая тенденция, вызывавшая у Рея большое беспокойство. После разделения Германии на две Советский Союз из военного союзника превратился во врага, и в Соединенных Штатах Америки началась охота на коммунистов под предводительством малоизвестного на тот момент правительственного учреждения – Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Она была основана в 1938 году для выявления лиц и организаций, ведущих антиправительственную деятельность, а после Второй мировой войны приобрела расширенные полномочия по воле президента Труммана, директора, ФБР Джона Эдгара Гувера и генерального прокурора Тома Кларка. Начиналась холодная война, Америку захлестнула красная паника, и в 1947 году комиссия по расследованию антиамериканской деятельности под предводительством председателя Джона Парнелла Томаса взялась за Голливуд. Стремление выявить тайных коммунистов от киноиндустрии она не гнушалась никакими методами. И вскоре многие начали давать показания в страхе за свою карьеру и желание насолить заклятым врагам или просто поддавшись истерии, охватившей страну. Чтобы обвинить человека в коммунистических симпатиях, не требовалось никаких доказательств. Впрочем, не всех в Голливуде удалось запугать такие звезды кинематографа, как Хамфри Богарт, Джейн Уайт, Билли Уайлдер, Джин Келли, Джуди Гарленд и Берт Ланкастер, осуждали бандитские приемы комиссии. Многие давали в Голливудские журналы объявления с критикой действий правительства. Джон Хьюстон, бывший в тот период вице-президентом гильдии кинорежиссеров, тоже открыто осуждал крестовый поход против коммунистов. «На мой взгляд, коммунизм – ничто по сравнению с тем злом, которое творили охотники на ведьм», – говорил позже Хьюстон. «Вот кто были настоящие враги страны. И тем удивительнее, тем невероятнее, что худшими нарушителями всех принципов, на которых стоит эта страна, оказались члены комиссии Конгресса Соединенных Штатов Америки, которые давали клятву соблюдать и защищать Конституцию. Хотя элита Голливуда восстала против правительственного шантажа, деятельность комиссии произвела серьезное потрясение в киноиндустрии. 19 писателей, режиссеров и актеров попали в черный список и лишились карьеры, Многим другим пришлось брать псевдонимы или уезжать в поисках работы за рубеж, в стране, чья Конституция провозглашала свободу слова коммунисты, сочувствующие и напрасно обвиненные в одной части лишились своих гражданских прав. Деятельность Комиссии не только разрушила множество замечательных карьер, но и сделала Голливуд более осторожным и конформистским. К началу 1950-х. Киноиндустрия стала выпускать куда меньше фильмов, затрагивающих острые социальные вопросы. Перепуганные голливудские продюсеры решили не рисковать. Наряду с председателем комиссии Джоном Парнелом Томасом, активными защитниками Отечества от красной угрозы являлись калифорнийский конгрессмен Ричард М. Никсон, сенатор от Невады Патрик Э. Маккарон, и сенатор от висконсина Джозеф Маккарти. В 1950 году появился так называемый закон Маккарона, по которому все организации, связанные с коммунистами, обязаны были регистрироваться в Генеральной прокуратуре Соединенных Штатов Америки. Лицам, имевшим дело с этими организациями, не выдавали паспорта и запрещали работать в правительственных учреждениях. В одной части Америку охватила массовая истерия. Когда на сцену вышел Джозеф Маккарти, доносительство уже достигло пика. Соседи обвиняли друг друга в коммунистических взглядах, друзья доносили на друзей, и даже семьи раскалывались надвое. Вопрос «Вы состоите или состояли когда-либо в коммунистической партии?» стал повседневным. Рэй надеялся, что его кандидат в президенты, губернатор Иллинойса Эдлай Стивенсон выиграет выборы 1952 года и положит конец атмосфере страха, воцарившейся в стране. Увы, Стивенсон проиграл, значительно уступив конкуренту. Генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр набрал 55 с лишним процентов голосов, а Стивенсон лишь 44. Я разочаровался в Стивенсоне, признавался Рэй. Ему не хватило смелости. Во время предвыборной кампании он не осуждал Маккарти, поэтому проиграл. Это чудовищно, не протестовал никто. Через несколько дней после выборов, состоявшихся 7 ноября 1952 года, Рэя пригласили выступить в Лос-Анджелесском отделении Национального женского комитета университета. Брэндейса. Под впечатлением от результатов голосования на фоне нескольких лет цензуры и охоты на коммунистов, Рэй произнес жаркую речь о свободе слова, силе текста и необходимости существования библиотек, достаточно смелых для хранения книг любой идеологической и религиозной направленности. Этот пламенный манифест под названием «Человек не остров» оказался настолько успешным что Национальный женский комитет выпустил его в виде брошюры на 12 страницах, чтобы распространить среди членов другого своего отделения. «Меня несло», — вспоминал Рэй. Не желая ограничиваться одной речью перед закрытой аудиторией, он решил пойти дальше и осудить текущий политический климат публично. Разочарованный в Стивенсоне, раздосадованный его проигрышем и возмущенной цензурой, охватившись страну, Рэй заплатил за полностраничное объявление в Daily Variety, популярном голливудском журнале. 10 ноября 1952 года там появилось яростное послание Брэдбери, открытое письмо республиканской партии. «Вы выиграли!» Демократы теперь в оппозиции. Пора напомнить вам ваши же слова по поводу опасности исчезновения двухпартийной системы, произнесенной во время предвыборной кампании. Напоминаю, что двухпартийная система существует и будет существовать на протяжении предстоящих четырех лет. Я буду противостоять всякой вашей попытке назвать Республиканскую партию партией американцев. Всякий раз, когда вы пытаетесь назвать демократическую партию партией коммунистов левым крылом или подрывниками, я буду яростно вас атаковать. Слишком много страха я вижу в стране, которая не имеет права бояться. Слишком многие компании в Калифорнии и других штатах были выиграны не благодаря фактам, а под воздействием страха. Я больше не желаю слушать вашу популистскую чепуху, Нет Маккарти, нет Маккарона, нет господина Никсона, нет Дональда Джексона. Примечание. Дональд Джексон. Годы жизни. 1910-1981. Американский политик, республиканец, член комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Конец. примечания не от человека по фамилии Спаркмен. Примечание. Джон Спаркмен. Годы жизни. 1899-1985. Американский политик, демократ, сенатор. Участвовал в выборах 1952 года как кандидат в вице-президенты при Эдлайе Стивенсоне. Обвинения Брэдбери, вероятно, связаны с тем, что во время выборов Спаркмен Избегал открыто обозначать свою позицию по вопросам законодательства о гражданских правах, а кроме того выступал за сдерживание влияния коммунистического Советского Союза и Китая. Тем не менее, Спаркмен критиковал Маккарти и в 1954 году вместе с другими сенаторами голосовал за вынесение официального порицания в его адрес. Конец. Примечание «Я больше не желаю слышать ложь, предрассудки и клевету, намеки, слухи и голословные утверждения. Меня не интересуют письма без подписи анонимные телефонные звонки ни от одной из сторон, ни от кого. Вот что я вам скажу. Делайте свою работу и делайте ее хорошо». А мы будем за вами наблюдать. Мы – более 25 миллионов американцев, бесстрашно голосовавших за демократов. Мы вас не боимся. И вам нас не запугать. Вы не сможете нас оттереть, задвинуть на задний план, сломить, навесить на нас ярлык. Мы – независимая сила в этой стране, и мы продолжим существовать по другую сторону, той двухпартийной системы, возможную потерю которой вы так оплакивали. Так что оставьте в покое эту систему и наши личные права. Защищайте Конституцию, ведите нас к миру, и мы останемся друзьями. Но ну, упаси вас Бог, тронуть кого-нибудь из нас хотя бы пальцем или попытаться исказить Конституцию и били о правах в своих интересах. Мы, демократы, планируем и четыре года спустя оставаться столь же влиятельными и сознательными, как сегодня. При малейшей провокации с вашей стороны эти влиятельность и сознательность позволят нам изгнать вас большинством голосов в 1956 году. Принимайте же за дело и помните, что в вашей партии есть хорошие люди. Дайте им полномочия. Только во имя справедливости, добра и честности, давайте отправим Маккарти и его друзей обратно в Салем XVII века, а потом все вместе будем так или иначе шагать в ногу со временем, без страха и твердо помня об интересах каждого отдельного гражданина нашей страны». Рэй Брэдбери «Меня тошнило от жутких разговоров, которые тогда велись о коммунистах, католиках, евреях», — объяснял Рэй. «Я не мог не высказаться». В день публикации письма он навещал своих голливудских агентов Бена Бенджамина и Рэя Старка. Бенджамин вышел из кабинета, потрясая свежим выпуском Daily Variety. «Вы больше никогда не будете работать в Голливуде», — кричал он. «Буду, потому что я не коммунист», — возразил Рэй. Бенджамин пришел в ярость. Он считал, что Брэдбери напрасно привлекает к себе внимание, в то время как столь многие стараются не выделяться и держать язык за зубами. Он оказался прав. Правительство Соединенных Штатов Америки действительно заинтересуется Брэдбери, но лишь через несколько лет. А пока Бен Бенджамин... Захлопнул перед своим молодым клиентом дверь. Тем не менее, Рэй не жалел о содеянном. Характерно, что два человека, которым он доверял больше всего, Мэгги и Дон Конгдон, всецело поддержали его позицию. «Я гордилась Рэем за то, что он написал это письмо и поддерживала его на сто говорила Мэгги. «Я был всецело «за», — добавлял Конгдон. В те времена свободно жить в Америке было и непросто, особенно творческому человеку. Выставая против государственной цензуры, Рей неосознанно готовил материал для своей будущей книги, долгожданного первого романа. А пока вышел новый сборник рассказов, впервые в разных жанрах «Золотые яблоки солнца» появились в продаже в марте 1953 года. Книга была посвящена человеку, повлиявшему на Рэя больше всего. С любовью посвящается Неве, дочери Глинды, доброй ведьмы Юга.